Битва при реке Ларга. 7-18 июля 1770 года. В этот день русская армия генерал-аншефа графа П. Румянцева разгромила на реке Ларга превосходившую ее в два раза по численности турецкую армию. Русская армия насчитывала 38 тысяч человек при 115 орудиях. У турок было 15 тысяч человек турецкой пехоты, и 65 тысяч крымских татар под предводительством каплан Греф Граф Румянцев использовал новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою вдруг обращались в рассыпной строй, что препятствовало точному в них попаданию. В ходе сражения турки потеряли более 1 тысячи человек убитыми, 2 тысячи человек попали в плен, было захвачено 33 орудия, 8 знамен и весь турецкий обоз. Потери русских составили всего 90 человек, в том числе 29 человек убитыми. За победу на реке Ларге, что в нынешней Молдавии, П. Румянцев, первым из военачальников, был награжден орденом Святого Георгия первой степени. В сей день, то есть 7 июля, достигнувшие неприятеля за речку Ларгою на высотах, примыкающих к левому берегу прута, одержала армия вашего императорского величества величайшую над ним победу. Было тут турков и татар премногочисленно, а командовали ими сам хан Крымской и Паши, Абаза, Измаила и Абды. Последний присоединился к ним справа берега Прута со своим лучшим войском в 15 тысячах, и так считалась вся их армия до 80 тысяч». Неприятель с таковыми великими силами имел лагерь на превысокой неприступной горе с обширным ретраншаментом, внутренней оборонительной оградой Примечание автора, и его канонада командовала всею окрестностью. Но чего не может преодолеть воинство, усердствующее к славе своей монархине? Мы, несмотря на все сии выгоды позиции на рассвете с разных сторон, поведши атаку, выбили штурмом неприятеля из всего его лагеря, поражая сопротивляющихся и брав одно за другим укрепление, коих было воном четыре. Хотя неприятель сильным огнем из своей артиллерии и мелкого ружья, продолжая более четырех часов, устремлялся давать отпор, но не сил орудий, не персональная его храбрость, которой всем случае надлежит отдать справедливость, не постояли против превосходного мужества наших солдат, Которые, коль скоро коснулись поверхности горы, то и сделались мы победителями, а неприятель с превеликим уроном в наглой обратился бег. О числе пленных трофеев убитых и происхождении всего дела вслед за сим обстоятельнейшую буду иметь честь учинить реляцию. Потеря наша в людях при всем важнейшем деле есть весьма мала. Реляция П. Румянцевой Екатерине II о сражении при Ларге, 7 июля 1770 года. Победа при Кагуле. 21 июля-1 августа 1770 года. В этот день русская армия одержала победу над Турецкой армией, на реке Кагул, что на юге современной Молдавии. В этом сражении русская армия насчитывала не более 32 тысяч человек при 118 орудиях, а турецкая – 150 тысяч человек при 140 орудиях. Русские трофеи состояли из 140 пушек на лафетах со всеми принадлежностями всего турецкого обоза и лагеря. Потери турок по умеренному счету составили до 20 тысяч человек. Российские потери составили убитыми – 353 человека, без вести пропавшими – 11 человек и ранеными – 550 человек. В донесении о победе генерал-аншеф и П.А. Румянцев написал «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим, ваше величество, мне велено подражать. Не так ли армия вашего императорского величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только где он?» Взятие Очакова 6-17 декабря 1788 года. В этот день русские войска под общим командованием князя Г. Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем Днепра. Штурм Очакова был после осады крепости. Осаждена она была черноморской эскадрой контр-адмирала Джона Пола Джонса. Во время службы на российском флоте он значился как Павел Джонес и армии Александра Васильевича Суворова, в составе которой действовала грибная флотилия. Эскадре грибной флотилии удалось частью уничтожить, частью оттеснить турецкий флот Гасана паши стоявший под Очаковым. Осада продолжалась с конца июня до начала декабря 1788 года. Предпринятый 6 18 декабря штурм отличался страшным кровопролитием так как турки защищались отчаянно. Это была блестяще проведенная военная операция. В 23-градусный мороз 15-тысячный ударный отряд русских войск пошел на приступ, и крепость была взята. Штурм привел к большим потерям среди мирного населения. Были убиты 11 тысяч турецких солдат и офицеров, и 4500 человек были взяты в плен. В русской армии были убиты и ранены 4800 человек. Тела погибших при Очаковском штурме русских офицеров по распоряжению князя Потемкина Таврического были перевезены в Херсон и погребены в ограде церкви святой великомученицы Екатерины. В 1791 году в этой же церкви был погребен и сам князь. 4 декабря. Весь день продолжался ветер и метели сильная и много снегу намело в иных местах, а посему фельдмаршал и отложил штурм на шестое число, как для жестокой погоды, так и для того, что сего числа празднества Николая Чудотворца. В сей день Николая Чудотворца граф Румянцев взял город Колберг, и все сей день столь много значащий должен и очаков взять. 6 декабря. На день святого Николая Чудотворца взять штурмом очаков — По утру в часов. Ретраншаменты турецкие крепость взяты в один час с четвертью. Ведение пленных в стан, женщины испуганные, дети замерзлые, страшная сцена. Плач, везде смерть торжествует. 7 декабря. При жестоке морозы много из пленных померло. Везде ужасы, пронзительные зрелища, страданий человечества. 9 декабря. Мороз при Великий, с метелью при Жестокую, так что нельзя было пяти сажений пройти. Всей день не можно было достать воды, так еще никогда природа до сих пор здесь не свирепствовала. Из раненых почти все отправились всей день на тот свет. 10 и 11 декабря. Мороз с ветром великим были. 12 декабря. «Был в Очакове, в коем ничего более не видал, как множество побитых турков и наших кучами, а особливо предворотами во дома все разорены и самый омерзительный вид представляют». Р.М. Цабриков, «Вокруг Очакова», 1788 год, дневник очевидца. «Восторг был всеобщий в Петербурге и в целой России». Чем труднее иное приобретение, тем большую придают ему цену. Здесь по всей справедливости, потому что для безопасного обладания Крымом взятие Очакова было положительно необходимо. Ф. И. Смит, военный историк. Победа у мыса Тендра. 28-29 августа, 8-9 сентября 1790 года. Русская эскадра под командованием контр-адмирала ФФ Ушакова одержала победу над турецким флотом Хасан-Паши у мыса Тендра в Черном море. Потери турок составили два линейных корабля «Бригантина», два вспомогательных судна. Кроме того, они потеряли более двух тысяч человек. Уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из северной части Черного моря. оно на пути к Босфору из-за повреждений затонули. И еще один 74 пушечный корабль и несколько мелких судов. Потери русских в этом двухдневном морском сражении составили всего 46 человек. Взятие Измаила 11-22 декабря 1790 года В этот день, в 1790 году, русские войска под командованием генерала-шефа Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. До этого решить эту задачу не смогли ни Н.В. Репнин, ни И.В. Гудович, ни П.С. Потемкин, после чего главнокомандующий Южной армии генерал-фельдмаршал Г. Потемкин поручил задачу Александру Васильевичу Суворову. Спустя много лет Александр Васильевич Суворов признался в порыве откровенности. На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни. Незадолго до штурма Александр Васильевич послал по-суворовски краткое и ясное письмо-ультиматум начальнику крепости «Айду Мехмед Паше». «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышления и воля. Первый мой выстрел уже не воля. Штурм, смерть!» Ответ турецкого начальника был достойным. «Скорее Дунай потечет вспять, и небо упадет на землю». Чем сдастся Измаил? Прибыв под Измаил 2 -го, 13 -го декабря, Александр Васильевич Суворов в течение шести дней вел подготовку к штурму. Потом, начав штурм перед рассветом, он взял неприступную крепость за несколько часов. Из всего гарнизона смог бежать только один человек. Потери турок были огромны. Одних убитых оказалось более 26 тысяч человек. В плен были взяты 9000 человек, из них на другой день 2000 умерли от ран. Трофеями русских стали 400 турецких знамён, 265 орудий, до 3000 пудов пороха, 20000 ядер и множество судов. У русских были убиты 2136 человек, ранены 3214 человек. Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в 30 слишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных. Храбрый генерал граф Суворов Рымникский избран был мною к всему предприятию. Бог помог. Неприятель истреблен, более 20 тысяч сочтено тел, да слишком 7 тысяч взято в плен, а еще отыскивают. Знамен 310 уже привезено. А еще собирают? Пушек будет до 300. Войска ваши оказывали мужество примерное и неслыханное. Обстоятельно донесу после, отправляюсь ради осмотра Дуная, а флотилия уже готовится на новые предприятия. Повергаю освещенным стопам вашего императорского величества, командующего штурмом генерала графа Суворова Рымникского, его подчиненных. Отлично, храброе войска себя. Донесение Г. Потемкина Ее Императорскому Величеству от 18 декабря 1790 года. Славный штурм Измаила как военная операция представляет много поучительного. 2 декабря на рассвете Суворов прибывает под Измаил, проехав 100 верст верхом менее чем в двое суток, труд немалый при 60-летнем возрасте. Через 9 дней после прибытия Суворова, то есть 11 декабря, произошел штурм. Срок невелик, если сообразить, что только 6 прибыли войска из-под галаца что только 9-го можно было окончить постройку демонстративных батарей на флангах крепости, и что в этот короткий промежуток времени Суворову нужно было окончить всю сложную подготовку штурма, обучить и даже перевоспитать войска. Не мудрено, что Суворов против своего обыкновения дал Мехмету Паше лишний день сроку для размышления о сдаче. День этот был просто-напросто нужен самому полководцу. События оправдали кипучую деятельность генерала, ибо, как свидетельствует историк Смит, будь это предприятие отложено только на 24 часа, и оно становилось невыполнимым, потому что в тот же день вечером наступил густейший туман, который не только все предметы почти совершенно скрыл от глаз, но и самую почву растворил до того, что при штурме невозможно было бы не видеть валов, ни взобраться на них. И такое состояние погоды продолжалось почти всю зиму. Теперь ясно, что Суворов с точки зрения умения пользоваться временем безупречен. С полным уважением отнес он к принципу сосредоточения сил, На поле сражения не может быть ни одного лишнего батальона или эскадрона. Он воспользовался всем, чем мог. Подготовка штурма была произведена весьма тщательно. Суворов всегда старался сделать все для обеспечения успеха, и если ему приходилось отваживаться на предприятия, рискованные, с малыми сравнительными силами, в сущности, Измаил был таким же рискованным предприятием, то он был вынуждаем к этому обстановкой. С материальной стороны Суворовым не упущено ничего. Из-под призваны маркетанты для обеспечения продовольствия, оттуда же привезены 30 лестниц и 100 фашин. Связок прутьев, применявшихся для заполнения рвов во время штурмов, примечание автора. После заготовлены еще 40 лестниц и 2000 фашин. На учениях показаны приемы, эскалады, рекогностировки выяснили местоположение крепости и роли каждой колонны. Наконец, в виде диспозиции было дано целое наставление для производства штурма. На подготовку моральной стороны, пред которую Суворов постоянно преклонялся и на ней главным образом основывал успех своих действий, обращено особое внимание. Речь к солдатам, сообщение им, гордого ответа, Мехмед Паши, приказ перед штурмом, военный совет, воспламенивший старших начальников. Наконец, слава непобедимости самого вождя, все это должно было поднять дух отряда до высокой степени, а усиленная деятельность в последние дни перед приступом помогла стряхнуть уныние, навеянное предшествовавшими невзгодами. Выбор времени суток для приступа совершенно отвечал обстоятельствам. Предложено начать штурм ночью и кончить днем. В сущности, Суворов задумал произвести внезапное нападение. Этим он желал, между прочим, восполнить недостаток числа своих сил и уменьшить преимущества, предоставляемые неприятелю укреплениями. Наконец, внезапность была у Суворова любимым способом подготовки атаки – Нападение предположено произвести с нескольких сторон. На тыл, речная сторона и на фланге крепости. Однако подобный план не порождал никакой сложности, ибо войска должны были двигаться прямо перед собою, самое естественное движение от исходных пунктов. Сигнал для одновременного начала штурма избран удачно. Ракеты дополнялись выверенными часами. Хотя начало штурма и не вышло вполне одновременно, колонна Ласси атаковала раньше, но тут-то именно и обнаружилась правильность распоряжения. Вследствие тумана Ласси не видал ракеты, но часы сослужили службу. Крупного недоразумения не произошло. Самое видение измаильского боя заслуживает внимательного изучения. Назначение рабочих команд которые шли под прикрытием охотников или отборных стрелков, предводимых лихими начальниками. занятия стрелками контрэскарпа, искусственно срезанные под большим углом край склона или берега реки высотой не менее 2-2,5 метра, обращенной передней частью к обороняющемуся. Примечание автора. Для покровительства огнем тем людям, которые бросали фашины и представляли лестницы. Спокойствие и порядок при эскаладе вала. Иногда под огнем приходилось связывать лестницы, подве или при неудаче представлять второй ряд. Систематичность боя на валах сначала овладевают валом и воротами, открывают их и впускают резервы. Войска находятся в руках начальников. Заветы и наставления Суворова не забываются и исполняются. Так, овладев валом, атакующие устремляются в город только по приказанию начальников, что способствует одновременности действий на разных пунктах, совокупности усилий, единству в исполнении предприятия, порядок в войсках сохранялся превосходно. Конечно, порядок не внешний, ибо колонны скоро превратились в толпы, но внутренний, который доказывает сплоченность масс и так необходим для дружных усилий. Замечательно, что при грабеже, принявшем невероятные размеры, пожаров было мало. Разнообразные способы овладения ханами, составлявшими как бы цитадели крепости, представляют высокую поучительность, как примеры атаки отдельных строений. Во время штурма Суворов не остается бездеятельным, он не предоставляет события собственному течению, находясь на кургане, в он управляет войсками. Он не становится во главе одной из штурмующих колонн. В этом и не было надобности. Но управляющая его рука неоднократно проявляется в различные периоды боя. Он постоянно посылал своих многочисленных адъютантов осведомляться о положении дел в различных колоннах и всегда знал обстановку. Действия турок отличались полной пассивностью. Они допустили разбить свою сильную флотилию по частям, Кавалерия в Измаиле оставалась совершенно бесполезной, а между тем ее можно было бы с успехом употребить для вылазок против разбросанного расположения русских лагерей. Высадившись на остров Сулин, в то время, когда его только что занял Арсеньев, турки могли совершенно уничтожить эту часть русских, отделенную Дунаем от помощи сухопутных войск левого берега. А наконец, отбитие штурма велось без всякого плана, беспорядочно, совершенным отсутствием единства в действиях. Блистательная храбрость турок не могла восполнить недостатка в высшем командовании. Со времени Измаильского штурма прошло ровно сто лет, но он не потерял своего значения и для настоящего времени как образец искусства. Отличительная черта образцов, в каком бы то ни было искусстве, и заключается, между прочим, в том, что они никогда не могут состариться, а служат вечным источником вдохновения для будущих поколений. Неужели в настоящее время не придется штурмовать крепостей? Конечно, формы такого предприятия должны измениться, как изменились в настоящее время и формы самих крепостей, но сущность дела останется та же. Полагаем, что штурм Измаила может служить прекрасной иллюстрацией к выводам теории. Успех измаильского приступа достигнут благодаря сочетанию изумительной нравственной силы русских войск и вождя их с дивно составленным, подготовленным и исполненным планом действий. Н.А. Орлов штурм Измаила с Суворовым в 1790 году. Почитаю измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли еще где в истории находящаяся. Императрица Екатерина II. Взятие Корфу. 20 февраля, 3 марта 1799 года. В этот день русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. В плен сдались 2931 человек, в том числе 4 генерала. Военными трофеями русских стали 114 мортир, 21 гаубица, 500 пушек, 5500 ружей, 37394 бомбы, 137 тысяч ядер и т.д. В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне», бомбардирское судно, две галеры, четыре полугалеры, три купеческих судна и несколько других кораблей. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев. За этот штурм император Павел I произвел Ф.Ф. Ушакова в «Адмиралы». Взятие Корфу завершило освобождение ионических островов из-под власти французов, что имело очень большое военно-политическое значение. Получив известие о взятии Корфу, Александр Васильевич Суворов написал «Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе, зачем мне был я при Корфу хотя бы мичманом?» Битва при Нове 4-15 августа 1799 года. В этот день армия Александра Васильевича Суворова разгромила французов в битве при Нове. Эта битва стала одной из блестящих побед, одержанных русским полководцем во время итальянского похода. Она же была одним из самых продолжительных 15 часов и самым кровопролитным из полевых сражений Александра Васильевича Суворова. По количеству убитых оно уступало только штурму Измаила. В этом сражении французы занимали одну из сильнейших позиций в истории войны, которая давала им огромные огневые преимущества и сводила на нет значительное преимущество Суворова в коннице, уравновешивая численность войск. В этом сражении французы потерпели сокрушительное поражение. Их потери составили от 7 тысяч до 10 тысяч человек убитыми, и 4600 человек – пленными. Еще 4000 человек на следующий день под натиском преследовавших их двух русских батальонов, бросив оружие, обратились в беспорядочное бегство и были рассеяны. Таким образом, общие безвозвратные санитарные потери французов достигли 20 тысяч солдат и офицеров. Вся артиллерия от 37 до 39 орудий из 40 – также была потеряна. Потери русско-австрийских войск составили 6000 человек, 1300 убитыми и 4700 ранеными. Большую их часть, около двух третей, составили потери австрийцев под командованием «Края на левом крыле». Русские войска, несмотря на упорное сопротивление французов, отразивших четыре атаки, потеряли убитыми и ранеными менее 2000 человек. Оставшиеся силы генерала Моро, генерал Жубер, был смертельно ранен в начале сражения, снова отступили в Генуэсскую ривьеру. Они уже не имели сил даже на оборону перевалов. Это сражение создало чрезвычайно выгодную обстановку для вторжения союзных войск во Францию, однако австрийское командование эту возможность не использовало, боясь усиления русского влияния в Европе. Неприятельская армия до 45 тысяч, состоявшая под главным предводительством Нового. Доверенность войск, имевшего и храбростью услабившегося генерала Жубера, приближалась к генуэскому городу Нови. Она расположилась на хребтах высоких, утесистых, близлежащих гор, имев позади левого своего крыла крепость Игави, а правым, простираясь до Сероваля. Такое самое природой укрепленное местоположение, доставляя неприятелю всевозможные выгоды оборонительной позиции, соделывало всякое покушение на него неприступным. Он решился учинить на наши войска сильное внезапное нападение, но от меня приказано уже было предускорить всему прежнюю нашу атакою и, подаваясь мало-помалу назад, завлечь его в открытое поле. Неприятель, маневрируя беспрестанно то влево, то вправо, принуждал наши войска три раза переменять построение нашего фронта. Напоследок неприятель усилился против конца нашего левого фланга, где полк Милорадовича и Дальгеймова полку батальон Кастеллия мужественно сражался. Когда генерал-майор князь Багратион поражал неприятеля, то из кустарников показалась густая колонна, которую он атаковал холодным ружьем, расстроил и рассыпанную уже колол. Тогда два неприятельские гусарские эскадрона вышли на выручку. Сбитой неприятель подкреплен был вторую колонную. К нашим войскам пришел на помощь генерал от кавалерии Дайрфельден с полками Розенберга, Тыртова, батальоном Далигейма и с левого фланга батальон Швейковского, полк Меларадовича и Молода Батонский, которые вступили в атаку. По ним открыт был жестокий из двадцати пушек огонь, равно и ружейный. Но, несмотря на то, колонна была сбита, рассыпанные люди взяты были в полон, малая часть спаслась. Тогда неприятель, собрав войска, усилил свой центр, который уже стенал от жестоких ударов Дерфельдена. Подкрепление не пособило. Когда в центр войска его были собраны, то правый его фланг обессилился, и тогда генерал от кавалерии Мелас, воспользовавшись им, взял путь свой на высоту горы со стороны Сероваля и пришед вовремя, поражал неприятеля в левый фланг с решительным успехом. Нападение от каждого из всех вообще началось с беспримерной решимостью и мужеством. Неприятель был повсюду опрокинут, замешательство его в центре и на левом крыле было свыше всякого выражения. Он выгнан был из выгоднейшей своей позиции, потерял свою артиллерию и обращен в бегство. Все соединенные войска равно и генерал-фельдцехмейстер Край своею колонкою гнали его, брали в плен, разили за восемь верст и далее от Нови. Таким образом продолжалось шестнадцать часов сражения, упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира по выгодному положению неприятеля единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов, но слава победы, дарованное Всевышним оружию твоему, великий государь, озариться навеки лучезарным, немерцаемым светом. Все воинство вашего императорского величества от каждого генерала до последнего солдата подвязалось всем сражении единым духом храбрости, мужества, неутомимости и неустрашимости. Все они совокупно одушевлялись великими монаршими милостями и щедротами, вашим величеством к ним неспосылаемыми и охотно приносили на жертву служению престолу и живот и кровь свою. Из реляции Эвэ Суворова императору Павлу I о сражении при Нове от 14 августа 1799 года. Бывшие в битве при Требии не могли решить, где сражались упорнее, там или под Нове. Принудив неприятеля к битве, Суворов одержал победу искусной диспозицией, личной храбростью в минуту опасности и рассчитанным ударом при окончании битвы. Н. А. Полевой, русский историк.